Самая маленькая на земле млекопитающая землеройка. Белозубка-малютка, ростом с мизинец. Длина ее тела 34-38 мм, плюс 22-31 мм хвостик. Насекомоядная. Ёж, гроза-гадюк, подземный житель, крот, выхухоль, плавающая в дорогой шубке, тоже насекомоядная. На Мадагаскаре живут танреки, ежи без колючек. В Вест-Индии соленодонты или щелозубы, на них похожие. В Индонезии тупаи-древолазы. О них ученые давно спорят, насекомоядные тупаи или полуобезьяны. Здесь мы последуем за теми, кто считает их все-таки полуобезьянами. И потому о тупаях разговор будет позже. На суше и в воде, под землей и на деревьях живут насекомые ядные. И всюду, к тому, что их окружает, приспособились совсем неплохо. Тайны за иглами Ёж собирает на зиму пропитание, Он катается на яблоках, упавших на землю, наколит их на свои иглы и еще одно возьмет в рот и несет в дупло дерево. Плиний старший. Века прошли, Плиний давно умер и многими забыт, но рассказанная им легенда живет. Во многих странах от берегов Англии до Кавказских гор, по сей день крестьяне, охотники, поэты, писатели, в немалом числе и натуралисты, среди них Чарльз Дарвин, рассказывает эту странную историю о еже, ворующем яблоки, как о факте, само собой разумеющемся, не задумываясь о несуразности, по мнению современных биологов, и очевидной ненужности для ежа такого занятия. Из уст в уста, от поколения к поколению, наряду с другими традиционными представлениями, переходит эта молва. В некоторых рыцарских и дворянских гербах в геральдической условности на века запечатлен еж с яблоками на спине. В Линкольншире, в Англии, жива еще старая поговорка «Он выгнал спину, как еж, отправившийся за яблоками». Говорят так о человеке ершистого и вздорного нрава. Загадал же еж людям загадку. Те зоологи, что ежей хорошо знают, или полагают, что знают, говорят, яблоки ежу ни к чему, ведь он их не ест. Он насекомоядный. Жуки, черви, улитки, лягушки, даже жабы, и мышата, гадюки, яйца, птенцы в разоренных гнездах его прельщают. А яблоки-то зачем? Но другие люди, не зная, всех этих тонкостей, или не придавая им большого значения, уверяют часто, что своими глазами видели, как катается еж на опавших дичках, как, наколов их на иглы, несет куда-то. Даже фотографии такие есть. Однако в наш век технического всемогущества сфотографировать можно что угодно. Так что фото — это не доказательство. Ну и отрицание типа это невозможно, потому что невозможно, тоже не доказательство. Жотное нередко такое проделывает, чего от них априорно полагая ожидать никак нельзя. Может быть в этой странной ежиной повадке и есть какой-нибудь нам пока неведомый смысл. На чем построены научное отрицание легенды? Первое: ешь насекомый ядный, растения не ест. второе. На зиму никакое пропитание ему не требуется, в это время он спит, как медведи или барсук. Третье, наконец, спинная, стягивающая ежа в шар мышцы устроена так, что кататься шаром на спине еж не может. И если распрямить спину, и не шаром, а плашмя ляжет на землю, то эта мышца потеряет свою упругость. Лишенные прочной, фиксирующей их опоры, иглы на спине не способны будут тогда проткнуть что-либо более или менее твердое. А каковы контрдоводы? Так ли уж ограничивает себя еж-насекомоядной и плотоядной диеты? Сто лет назад в британском зоологическом журнале вопрос этот оживленно обсуждался в нескольких номерах подряд. Были статьи, которые утверждали, что иногда еж не прочь поглодать и яблоки, и другие плоды, особенно будто бы на это гораздо молодые ежи. В неволе вкусы ежа определенно меняются, и от некоторых вегетарианских угощений он не отказывается от вареного картофеля, например, риса, груш, слив, орехов, семечек, подсолнечника, даже от сладкого пудинга и шоколада. Теперь доказано, что и на воле ежи едят сочные плоды растений. Я люблю ежей, и у меня они часто жили. Однажды видел я, как еж, прижав сырую морковь к стене, пытался наколоть ее на иглы своего насупленного капюшона на лбу. Провозился он недолго, морковь наколол и бродил с ней из угла в угол, явно с какой-то непонятной целью — Чего-то в комнате не хватало, чтобы эту цель привести в исполнение. Съел ли он морковь? Нет, даже и не погрыз. И тут, возможно, приемлемое, кажется, даже для самых непримиримых противников легенды, объяснение загадочных манипуляций ежи с кислыми яблоками, о которых повествует молва. Замечена определенная склонность ежи, к разного рода кислым едким продуктам и веществам. Ежи любят натыкать на иглы, например, недокуренные сигареты. Пытаются водрузить на себя и зерна кофе. Дым табака, запахи духов и опять-таки кофе им приятны. Во всяком случае, ежи в атмосфере таких запахов, взъерошив иглы, будто бы дезинфицируют себя. В этом, возможно, и разгадка тайны. Многие птицы купаются в муравейниках, взъерошив перья и раскинув крылья. Даже захватив клювом, давят муравьев о свое оперение. Любят дезинфицировать себя и другими едкими веществами и ароматами на манер ежа. И в том и в другом случае делается это, скорее всего, для уничтожения паразитов, которые нашли приют у птиц под перьями, а у ежа под колючками. Итак, видимо, ёж накалывает на иглы яблоки не для того, чтобы потом съесть, хотя и такое, конечно, возможно, а чтобы кислый их сок, яблоки он ворует обычно дикие, отравил недосягаемых для его когтей паразитов. А паразитов у ежей на коже много, очень их мучают, поселяясь главным образом на шее, особые ежиные блохи. И иных блох немало. Разные клещи, другие паразиты, даже в волосяной луковицы под кожей устраиваются. И оттуда их ничем, кроме химии, не выгонишь. Всевозможных ежей на нашей планете 19 видов. Из них 4, увы, без колючек, Южная Азия. Остальные более или менее колючие, Европа, Азия, Африка. В СССР 4 вида ежей. Обыкновенный или европейский еж встречается в Европе, Передней Азии, Северо-Восточном Китае и Корее. У нас от северных берегов Ладожского озера до Крыма и Кавказа, от западных границ до Аби на востоке. Кроме того, в приамурье и Приморском крае. Даурский еж встречается. Отличается от обыкновенного тем, что на темени у него нет продольной полоски голой кожи, без волос и игл. И нравы у него иные, живет в степи забайкалье и Монголия, прячется в норах сусликов и сурков. Не дожидаясь сумерек, на охоту выходит еще засветло. У темно-иглого или лысого и ушастого ежей большие уши. если их отогнуть вперед, они закроют глаза, и мягкая шерсть на брюхе. У европейского и даурского ежи она жесткая. Лысый еж более темный, и на темени у него такая же голая полоска кожи, как у ежа европейского. У ушастого ее нет. Лысый еж, Обитает в песчаных и глинистых пустынях, а также в предгорьях и горах Северной Африки, Аравии, Ирана, Афганистана, Индии. У нас только на крайнем юге Средней Азии и у восточного берега Каспийского моря. Ушастый еж живет в степях Юго-Восточной Европы, Передней и Центральной Азии, на юг до Египта и Индии. у нас западней ростовской области восточнее тувинской асср и севернее камышина не встречается нет его и в крыму и западных районах кавказа но равнины и предгорье казахстана и средней азии им обжиты. днем прячется в норах нередко довольно глубоких до полутора метров которые роет сам или переделывает чужие.